седьмого дня лето 1905 три часа плюс 25 по цельсию сначала в мариинском театре потом в доходном доме на екатерининском канале кто ж его остановит когда джуранский брал след турыл до самой берлоги зверя хватка у ротмистера была прямо таки железной иначе не скажешь в течение четверти часа было установлено что никаля от на самом деле Иван Тимофеев Рябов. Поповский сын из Рязанской губернии приехал в Петербург пять лет назад поступать в балетное училище, каковое успешно закончил. Из личного дела явилась фотография артиста, а из участливых ртов доложены все слухи. Оказалось, что таланты Тальма Рябова в балете более чем скромные, но по протекции неких влиятельных лиц — лушопотом называлась фамилия «Адоленский», Получил он место в кардебалете, а потом и сольную партию, на которую не явился. Проживал Болерун недалеко от театра. Джуранский отправился по адресу незамедлительно. Прихватив городового дежурившего поблизости и дворника доходного дома, он поднялся на второй этаж и постучал в дверь. «Недешевая квартира, снимаемая бедным артистом, ответила тишиной». Ротмистр дал команду ломать. Вызванный столер вскрыл замок, и Мячеслав Николаевич с револьвером наготове ворвался внутрь. Открылась удивительная картина. Все шкафы распахнуты, вещи валяются в страшном беспорядке, а в комнатах стоит какой-то омерзительный запах, ей-богу, значительно хуже конюшен. Однако самого Николя Тальма в квартире не нашлось. Ни в живом, ни в мертвом виде. По словам дворника, с четверга, а то и с ряды, этого постояльца Не видал. Августа седьмого дня, лета 1905 половина пятого, плюс 25 градусов по Цельсию, летний сад. Уследить трудно, потому что уходил с прытью бывалого бомбиста. Извозчика взял в другую сторону, на Васильевский остров. Выпрыгнул на ходу и скрылся в сквозном дворе. Потом петлял по закоулкам колонны, останавливался у витрины, рассматривал прохожих, лишь когда убедился наверняка, взял другую пролетку, но адрес назвал за квартал от места встречи у соляного городка. В эту игру коллежский советник играл без всякого интереса, исключительно по нужде. Невдалеке от княжеского особняка маячили фигуры, подозрительно смахивавшие на филеров. Вот только чьего ведомства на них не написано. Прогулка по главной аллее сада то и дело прерывалась рассматриванием красивой ветки так, чтобы обозреть находившихся поблизости. Кажется, в саду прогуливалась исключительно мирная публика, счастлива, не подозревавшая о слежках, садалах, мертвых князьях, чурках и даже первой крови. Затеряться стало проще простого. Около мраморной статуи Сатурна Ванзаров произвел... Условный знак. Немного поправил на голове шляпу. Лебедев явился незамедлительно. шляпы не обмахнулись? Значит, хвоста нет. Я прав?» Проговорил он. «Друг мой, что случилось? Если бы телефонировали не вы лично, я принял бы все за глупейший розыгрыш!» Родион Георгиевич подхватил криминалиста под руку. «Не будем привлекать внимания». «Чего-то боитесь?» «И это гроза преступного мира, помощник начальника сыска», — не унимался Лебедев. «Можно подумать, на вашей совести по меньшей мере три злодейства, да?» С некоторым усилием Аполлона Григорьевича удалось сдвинуть. Они направились к решетке сада. «Рассказывали о деле Серебрякова или Соми кому-нибудь?» Вдруг выпалил Ванзаров. Вопрос, кажется, застал врасплох. Лебедев пробормотал... «Что вы сказали?» Но резко сменил тон. «Никогда! Ни одно сведения не было мною сообщено кому-либо постороннему! Не по тому делу, не по прочим, считаю вопрос излишним, и даже дружеские симпатии к вам не позволяют терпеть подобные выпады! И ради этого меня вызвали!» Потребовалось все усердие, чтобы убедить Аполлона Григорьевича в глубоком уважении, объяснить причину подозрений, и даже показать книгу. Лебедев согласился забыть обиду только при условии, что романчик будет предоставлен на ночь, а коллежский советник глотнет из походной фляги на мировую. Делать было нечего. Добрая часть Шустовского благотворно разлилась по жилам. «А я выяснил, что за серые кристаллики остались на пальцах и шее князя, да!» — похвастался Лебедев. «Не берусь угадать». «Начать с того, что следов яда, снотворного или спермы в теле нет. Князя убили взрывом, радуйтесь. Но каким взрывом?» Тут светила науки неприлично икнуло. «Пока вы прохлаждались, я трудился, очень старался, умаялся весь, но установил, что это фульминат ртути. Каково, а?» Ванзаров натурально не понял причины восторгов. «Так ведь это же гремучая ртуть! Большая редкость, да?» Лебедев снял шляпу и обмахнулся. «Что-то жарко. Может, заглянем, как триском проветрится?» «Могу ли знать, почему слуги не слыхали взрыва?» «В саперном смысле его не было. Хлопок негромкий, одеяло и приглушило». «Гремучая ртуть может взрываться от трения?» «Еще как! Штука осень опасная!» «Тогда все понятно». Лебедев-залихватский сдвинул шляпу на затылок. «Что ж, удивите меня, если сможете!» Адаленский несколько дней мучился горлом. Убийца предложил попробовать чудо-парафок. Князь сам насыпал взрывчатку на Фею и принялся ее растирать. Вот откуда... Развороченные пальцы. «Выходит, совершил акт самоубийства!» Аполлон Григорьевич усмехнулся. «Хитрец!» Мыслил криминалист в правильном направлении, в случае чего вину ночного гостя можно представить досадной ошибкой, но перепутал порошки. Важно другое. Князь настолько доверял визитеру, что принял из его рук лекарство, не задумываясь. «Значит, гость должен быть любовником» или... Обещал им стать. Вполне логичное объяснение полной ноготы его светлости. Вот только можно перепутать гремучую ртуть с невинным притиранием? «И не надейтесь лебедев как будто подслушал. «Пульминат ртути в аптеках не продается, а находится на военных фабриках. В Петербурге только на морском заводе, а во-вторых, в хранении он крайне опасен. «Может взорваться от любого толчка». «Вот почему Адаленский и Неизвестный пришли пешком. Медленная прогулка была нужна убийце. У него в кармане флакончик с гремучей ртутью, а в пролетке трясет». «Да, коллега, я тоже считаю, что убийца крайне опасен», эксперт хмыкнул со значением. «Надо дать ему должное. Умен собака, и химию знает отлично» двоих разделал гремучкой гремучую ртуть на фли на обрубке лебедев развел руками виноват с ваш благородие господин начальник не судите строго тут родион георгиевич вдруг вспомнил о времени вытянул хронометр и увидал, что заговорился пришлось решительно повернуть к делу через полчаса встречаемся у дома рязанова на маховой остановитесь закурить сигарку когда пройду мимо держите вот это В руку криминалиста незаметно лёг снимок. «Сделайте копию». Аполлон Григорьевич глянул и присвистнул от восхищения. «Ай да, князь! Ай да, баловник! Что делать с копией?» «Поедете в Выборгский и сверите обрубок с юнофей на фотографии. Так, чтобы сомнений не было, и ефё. Об этом снимке не должен знать никто, даже пристав Фелкинг». «Полная конфиденциальность. Я очень надеюсь на Вафу Помовь». Без дальнейших понуждений Лебедев стремительным шагом ринулся к фонтанке, туда, где располагался антропометрический кабинет департамента полиции и его лаборатория.